После обеда настроение стало заметно лучше, да и мысли зашевелились шустрее. Из тех людей, кто в последнее время имел непосредственное отношение к покойному, так скажем, входил в его круг, я не была знакома только с одним – с Рахманиновым Владленом Борисовичем, председателем филатуристов. Ну, он мне казался наименее вероятным из всех кандидатов на роль убийцы. потому я и не спешила его отрабатывать. К тому же на театре военных действий нарисовалось новое действующее лицо, и мое любопытство в отношении этого лица в купе с братцем возросло втройне. Единственное, что нужно было установить, был ли знаком с убитым братья справого. Если да, то получалась весьма интересная картина. Сергею Петровичу в то утро и не нужно никуда было ездить самому. За него это вполне мог сделать бульдозеобразный братец. Поговорить, подлить тонквилизатор, даже если надо было бы по башке дубинкой стукнуть. Да все что угодно. Для полноты картины мне нужно было две вещи. Узнать, наконец, что это за фрукт и установить, что он делал в то злополучное утро. Вообще-то, если честно, две персоны не вписывались в общий пейзаж тихих бизнесменов-филтристов. Брюнет со своей компанией и этот вот пережиток девяностых. Кстати, Анита с Брюнетом как раз одного поля ягодки. Просто последний трансферамался с течением времени в следующий класс бизнесмена, а брат Фролова застрял на пыльных дорогах эволюции. Ну что ж, бывает. Я некоторое время напряженно размышляла, затем все же пришла к решению. Разговора с Фроловым мне не избежать. К тому же, словно в подтверждении, зазвонил сотовый, и я услышала долгожданный голос.